Юрий Слепухин. «У черты заката». Роман. Лена 1980 год. Часть первая. Мы живем в 20-м столетии. Последний посетитель ушел в четверть десятого. С полчаса салон пустовал. Потом появилась молодая пара. Не задерживаясь, они торопливо прошлись вдоль развешанных по стенам холстов и направились к выходу, негромко болтая и пересмеиваясь. Человек, сидящий на диванчике в углу салона, поднял голову и устало прищурился вслед ушедшим. На больших часах над выходом обе стрелки сошлись на десяти. Да, посетителей больше не будет. Служитель в серой ливреи вышел из боковой двери и начал выключать софиты. Человек медленно поднялся с дивана. Конечно, не надо было связываться с этой затеей. На деньги, которые уплачены за помещение, он вполне мог бы прожить пару месяцев, если не больше. А теперь... Впрочем, не исключена еще возможность, что завтра что-нибудь купят. Маклеры обычно покупают в последний день выставки, когда художник более сговорчив хотя и это маловероятно. Развешенные вокруг картины, его собственные картины, которые никто не хочет покупать, вызывали жалость и отвращение. Опустив голову, чтобы их не видеть, он медленно побрел к выходу. Человек стоял на углу, сцепив за спиной пальцы и попыхивал трубкой, морщась от горечи дешевого табака. Сотни автомобилей катились мимо непрерывным сверкающим потоком. В глазах рябило от разноцветных вспышек рекламного электричества. Из соседнего бара доносились обрывки танцевальной музыки. Шумливая южная толпа, праздная и беззаботная в этот субботний вечер, теснилась вокруг. И в этой толпе он был одинок словно отделенной от всех невидимой, но непроницаемой стеной. Да, хоть застрелись он сейчас здесь, в самом центре Буэнос-Айреса, на углу Флориды и Курьентес, его смерть никого не заинтересует, разве что какого-нибудь безработного репортера. Трубка погасла, он выколотил ее о каблук и принялся снова набивать табачной трухой со дна кесеты. Декабрьская ночь была душной, стены домов и рифленые плитки тротуара щедро отдавали накопленный за день зной. Все казалось бредовым, и эта жара за две недели до Нового года, и, воткнутое в черное небо белое, словно раскаленное прожекторной подсветкой, Огромная игла-обелиска. И главное, то, что он сам, Жерар Бюссенье, стоит сейчас здесь, на этой опутанной неоновым серпантином улице, за тысячи миль от ближайшего французского порта. Франция, Париж. Облетевшие каштаны и острые шиферные крыши Лабиринт узких горбатых переулков Монмартра, гул зимнего ветра в мостовых пролетах, медленное движение барш, тысячелетние камни и воздух, этот неповторимый воздух Парижа. Зачем только он оттуда уехал? Зачем отправился искать признание на чужбине? Как можно было думать? что тебя поймут и оценят чужеземцы, после того, как не поняли соотечественники. — Что ж, не ты первый, не ты последний, — пробормотал он вслух, зажигая спичку. — Утешайся хоть этим. Человек стоял, сутуло опустив плечи, в понурой позе усталого мастерового. Но это не была радостная усталость после работы, и она пришла... Ни сегодня, ни вчера, уже несколько месяцев, ложась ли спать, просыпаясь ли, он чувствовал себя одинаково усталым, хронически усталым от этой собачьей жизни, от вечного безденежья, от несокрушимого равнодушия публики и от сомнений, бороться с которыми становится все труднее. Мы живем в первое десятилетие атомной эры, на переломе самого грозного века человеческой истории. 50 миллионов убитых в последней войне – Орадур, Дахау, Дрезден и Хиросима. Может быть, после всего этого действительно нельзя продолжать жить так, как пытался жить он, этаким новым Ван Гогом, не знать ничего, кроме работы, скитаться по стране с этюдником, вновь и вновь открывая для себя, чтобы запечатлеть на холсте, сказочную прелесть, волнующуюся степной травы, и высоких полуденных облаков над равниной комарги, радужные брызги прибоя, дробящего сабритонские скалы, сонные заводи на луаре, бесчисленные оттенки листвы виноградников шампани. Может быть, это и в самом деле уже никому не нужно. Маршаны, правда, брались выставлять его холсты, похваливали колорит и композицию, но всякий раз при этом давали понять, что рассчитывать особенно не на что. Вы понимаете, дорогой мэтр, пейзаж это сейчас не очень. Жанровые вещи написанные на исторические сюжеты, тоже не имели успеха. Хотя отъезд из вакулера и удостоился, правда, нескольких благосклонных отзывов печати. Ему самому, всегда относившемуся к своим полотнам с придирчивой требовательностью, отъезд нравился даже сейчас, спустя одиннадцать лет. Да, нравился ему, автору, но не публике. Неизвестно, кого же, наконец, следует отнести к категории ослов — публику или его самого, Жерара Бойсонье. Очевидно, приходится признать, что осел — это именно он, и что Дезире была тысячу раз права, когда заявила ему о своем нежелании продолжать игру в романтику и голодать к вящей славе искусства. Во рту стало горько от попавшего на язык табачного сока. Биосонье сплюнул, развентил и продул трубку. Привычным движением пальца умял табак. Да, так она ему и сказала. Именно такими словами в позапрошлом году на Кот-д'Азюр. Поездка в жан ле пен на которую ушли их последние сбережения, была ее затеей. Сам он никогда не любил модных курортов. Если не ошибаюсь, сеньор Биусонье раздался за его спиной незнакомый голос, произнесший испанские слова с сильным иностранным акцентом. Вздрогнув от неожиданности, он обернулся и увидел перед собой незнакомца, крепкого, небольшого роста, в свободного покрое светлом костюме и сдвинутой на затылок панами. «Не ошибаетесь?» — с некоторым недоумением ответил Бюсанье. — Чем могу служить? Незнакомец добродушно улыбнулся. — Хо, я просто увидел и взял смелость подойти. — Я вчера, как это, имел быть в галерия Веласкес. И ваша последняя экспозиция. Мое имя есть Брэдли. — алан «Райберн Брэдли!» «Очень приятно!» Беосонье пожал протянутую руку. Та вцепилась энергично с деловой хваткой. «Если вам удобнее, мы можем говорить по-английски». «Неужто умеете?» — обрадовался тот. «Тем лучше! Будь я негр, не придется выламывать язык!» «Послушайте, мистер!» Вы сейчас свободны. Я бы предложил зайти пропустить по глотку. Суббота ведь. В такой вечер грех не дать себе разрядку. Как вы на это смотрите?»